Джером Д. Селленджер. Хорошо ловится рыбка-бананка. В гостинице Железный 97 Нью-Йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня. Почти до половины третьего, пока её соединили. Но она не теряла времени зря. Она прочла статейку в женском журнальчике карманный формат под заголовком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 По идее, можно было подумать, что телефон так и звонил без перерыва с того дня, как она стала взрослой. Телефон звонила она, наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и встав помахала в воздухе левой ещё не просохшей рукой, другой уже просохшей. Она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику. Телефон стоял там, Сев на край широкой уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла телефонную трубку. Алло, сказала она, держа поводли растопыренные пальчики левой руки и стараясь не касаться ими белого шёлкового халатика. На ней больше ничего, кроме туфель, не было. Кольца лежали в ванной. Даю Нью-Йорк, миссис Глас, сказала телефонистка. Хорошо, спасибо. сказала молодая женщина и поставила пепельницу на ночной столик. Послышался женский голос. Мюрэль, это ты? Молодая особо отвела трубку от уха. Да, мама. Здравствуй. Как вы все поживаете? Безумно за тебя волнуюсь. Почему не звонила? Как ты, Мюрэль? Я тебе пробовала звонить и вчера, и позавчера вечером, но телефон тут. Ну как ты, Мюрэль? Мюрель ещё немного отодвинула трубку от уха. Чудесно только жара ужасающая. Такой жары в Флориде не было уже. Почему ты мне не звонила? Я волновалась, как, мамочка милая, не кричи на меня. Я великолепно тебя слышу. Я пыталась дозвониться два раза. И сразу после я уже говорила папе вчера, что ты, наверное, будешь вечером звонить. Нет, он всё равно. Скажи, как ты, Мюрель? Только правду. Да всё чудесно. Перестань спрашивать одно и то же. Когда вы приехали? Не помню. В среду утром, что ли? Кто вёл машину? Он сам, ответила дочь. Только не ахай. Он правил осторожно. Я просто удивилась. Он сам правил? Намёрил. Ты мне дала честное слово, мама, я же тебе сказала, перебила дочь. Он правил очень осторожно. Кстати, не больше 50 в час ни разу. А он не фокусничил? Ну, помнишь, как тогда с деревьями? Мамочка, я же тебе говорю, он правил очень осторожно. Перестань, пожалуйста. Я его просил держаться посреди дороги, и он послушался, он меня понял. Он даже старался не смотреть на деревья, видно было, как он старается. Кстати, папа уже отдал ту машину в ремонт. Нет ещё. Запросили 400 долларов за одну только, но, мамочка, Семр обещал папе, что он сам заплатит. Не понимаю, что это. Посмотрим, посмотрим. А как он себя вёл в машине и вообще? Хорошо. сказала дочь